Глава четвёртая. Прямо в нашем ЖК открыли круглосуточную аптеку, и я с пакетами и телефоном, зажатым между ухом и плечом, вовалилась в неё за полчаса до полуночи. Если бы не праздник, если бы не выходные впереди, если бы не накатывающее чувство тошноты, я бы уже была дома, ела покупное оливье под иронию судьбы. Сил на то, чтобы готовить самой, не было. Добрый вечер, то есть доброй ночи. Я вымученно улыбнулась фармацевту. Дайте, пожалуйста, ношку смекту и что-то от тошноты. В ампулах, чтобы быстрее помогло. Сразу уколы? Помёмо тошноты что-то беспокоит? Я задумалась. Бессонница, истерики, тахикардия, нервный срыв и панические атаки считаются? И я бы ответила какой-нибудь колкостью, но не хотелось портить праздник очаровательной тётенке. с дождиком вместо шарфа и шапкой с помпоном на голове. «Только тошнота», — с нажимом повторила я. «На лице ни следа от добродушной вежливости. Пожалуйста, поскорее, я тороплюсь. Утренняя, вечерняя, на голод или после еды — не ваше дело. И настроение скачет», — как бы в сторону сказала продавец. «Может, начнем с теста на беременность?» Вы можете начинать с чего угодно, а мне дайте то, что я попросила. Фармацевт весело подмигнула мне, но пошла к полкам искать нужные лекарства. Обратно она вернулась с четырьмя упаковками. Последнюю я узнала сразу. Когда имеешь дело с бесплодием, то можешь по памяти нарисовать логотипы всех фирм, производящих тесты на беременность. Это не надо, прорчала я. «Ну все, в таком состоянии мне уже не важно, кому я испорчу настроение. Обо мне тоже никто не заботился, так что можно закончить эту игру в вежливость». «Поверьте старой мудрой женщине, у меня интуиция, а у меня бесплодие», — отчеканила я в ответ. «Я не могу быть беременной, вы понимаете?» «Ну вот, в какой бы компании мы с Максом не появились», Кто-нибудь обязательно спрашивал, когда у такой замечательной пары будут дети, когда наша семья станет семьёй в полном смысле этого слова. Иными словами, общество пиняло мне за то, что я не беременна. И я всегда отвечала в лоб, что хочу, но не могу родить ребёнка. Реакция на это была предсказуемой до каждого кадра: не моя тишина, вздохи, сочувствие, История о том, как у кого-то тоже не получалось, а потом случилось чудо и завершала этот парад бестактности. Моё любимое. Контакты лучших врачей, колдунов и батюшек, которые мне обязательно помогут. Я с точностью до поворота головы могла предугадать реакцию собеседника. И совсем не ждала, что мне в ответ засмеются. «Бесплодна она, как же!» Женщина в колпаке вытирала слезы, которые текли по ее некрасивому, рябому лицу. «Я свое бесплодие в этом году в седьмой класс отправила. Этим врачам лишь бы диагнозы поставить, а мы бабу верим. Правда же?» «Неправда», — отрезала я и оплатила покупку. Я вывалилась из аптеки и прижалась спиной к кирпичной стене, пытаясь отдышаться. В легких не было воздуха, как после марафона». Господи, ну кому я пытаюсь что-то доказать? Ещё бы прочитала той сумасшедшей лекцию о бестактности, как делала в самом начале. Нахер никому не нужны мои увещевания, и ответы мои не нужны, потому что главная цель таких вопросов задеть за живое. Коя, как я дошла до дома, сгрудила все пакеты на стол, включила колонку, телевизор, свет во всех комнатах и гирлянду. В квартире сразу стало Светло и шумно, будто ко мне пришли гости, будто я не была один на один со своей болью. Я закинула шампанское в морозилку, открыла конфеты, переложила салат в хрустальную креманку. Мы купили дорогущий комплект посуды, чтобы делать фруктовые салаты и заварной крем, но по факту всё так и лежало в коробках. Когда я украсила столы и переоделась, то сделала самое важное: вырубила телефон и дверной звонок. Никаких незваных гостей этой ночью. Только я и моя новая жизнь. В этот момент меня снова накрыл очередной приступ тошноты. Не резкой, как при отравлении. Нет, глухое, зудящее чувство, которое лишь иногда усиливалось. Я выпотрошила аптечный пакет. Под медленную музыку на стол опустились четыре коробки. Последняя с тестом на беременность. Вот, сука, засужу идиотку. Я зло мерила шагами кухню, пока в голове вертелись новые виды пыток для пьяной дуры аптекарше. Потребую за моральный ущерб, так что и всю жизнь на меня положить придётся. Запрокинула голову к потолку, чтобы слёзы не испортили макияж. Ну какая дрянь. Всё-таки сделала по-своему. Чертыхаясь, я полезла в кошелёк, чтобы найти чек, с которым прямо сейчас составлю жалобу. Но найдя его, выдохнула. Она не пробила тест. А значит, я не смогу доказать, что это было сделано специально, чтобы меня унизить. Мало ли, как бывает, перепутала и добавила лишнее. А может и правда продавщица по ошибке положила мне дурацкий тест? А я сейчас такого о ней надумала. Господи, нервы совсем никуда. Я открыла блестер с таблетками, выпью все сразу и бахну себе укол. Вот такая вечеринка меня ждет. Набравла в шприц лекарство, достала спиртовые салфетки и посмотрела на весь этот набор начинающего наркомана, а потом на тест. Да ну нет. Не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Или в туалет я не шла, кралась как стыдливый вор, озиралась, смотрела на окна, из которых доносилось новогоднее веселье. Я даже не стала делать всё по инструкции. Не зачем. В моей жизни было 1000 тестов, каждый из которых разбивал моё сердце на осколки. Подержать несколько секунд, подождать от 3 до 5 минут и прочее и прочее. Я всегда всё делала как надо, а мой организм, как ему хочется. И в этот раз я решила пойти наперекор правилам, потому что всё это не по-настоящему. И вообще, я просто оттягиваю время перед болезненным уколом. Ненавижу колоть себе задницу. С неё только сошли синяки после подготовки к КК. И одержала тест перед глазами и не отчитывала нужные 3 минуты. Какая на хрен разница, если итог один? И полоска одна, а рядом с ней другая. За года планирования я видела разные полоски, фантомные, придуманные мною, полоски-призраки, которые были заметны только под определённым углом. Полоски надежды, которые видела я и Титов, потому что мы хотели их увидеть. И, наконец, мерцающие полоски, которые видны только на свету и исчезают, если попытаться их сфотографировать на телефон. Я видела очень много тестов и полосок на них. Но таких ярких никогда не было.